«Где деньги?» — торжественно спросил он в заключение. Оба вынули свои ставки, и те зрители, которые первыми предложили играть, удостоились чести хранить их до окончания партии. Здесь никто еще никогда не играл на такую неслыханно большую ставку, и вся толпа возбужденно повалила в бильярдную. Игра началась. Мытью, сняв пиджак, с видом настоящего специалиста начал партию. Он считал себя прекрасным игроком, так как усердно практиковался в Калькутте. Часто и в те дневные часы, когда ему полагалось сидеть на службе за конторкой. К тому же он с тайным удовольствием видел, что его противник в том состоянии, в котором он находится, не может с ним тягаться. С опытностью профессионала смотрел он свой кей, намелил его и, чувствуя, что на нем сосредоточены восхищенные взоры всей толпы, пустил шары но не сумел остановить Красный в неприкосновенном поле. Его противник, слегка пошатываясь, бросил свой шар на стол, нацелился на него глазом и нанес твердый удар кием. Шар силой ударился о Красный Мэта, и, прогнав его вокруг стола, сквозь сложную систему преград в виде острых и тупых углов, в конце концов шлепнулся за ним в правую нижнюю лузу. При этом замечательном ударе зрители громко выразили свое одобрение. Матрос повернулся к ним, опираясь о стол, важно поклонился, затем торжествующе крикнул Мэтью. «Ну, как тебе это понравилось, дружок? Кто же из нас пьян? Чем мне удар, а? Не говорил я разве что я в этом деле мостак? В следующий раз я тебе сделаю карамболь». Удар сразу по двум шарам противника. Он хотел был опуститься в пространные и глубокомысленные рассуждения насчет достоинств сделанного им замечательного удара и длинное объяснение, каким образом он его нанес, но его уговорили продолжать прерванную игру. Он вернулся к ней с видом победителя. Однако второй ход был уже менее удачен, чем первый, так как его шар, получив сильный удар в нижнюю половину, весело запрыгал по сукну, Задел при этом за край стола и с глухим стуком упал на деревянный пол под еще более громкие и долгие аплодисменты, чем те, которыми зрители приветствовали первый удар матроса. «Что я получу за это?» — спросил матрос с глупо важным видом, обращаясь ко всей компании в целом. «Пинок в задницу!» — заорал кто-то в толпе. Матрос грустно покачал головой, а все захохотали. Даже толстая служанка, которая вытягивала шею, чтобы увидеть, чему смеются люди, и нечаянно звизнула от смеха, но, тотчас смутясь, умерила свое веселье, выразив его только скромным покашливанием. Теперь наступила очередь Мэтью, и хотя шары занимали выгодное положение, он начал игру очень осторожно, сделав три легких карамболя и пройдя мимо красного. Затем он начал загонять в правую среднюю лузу ряд красных так ловко, что при каждом ударе шар медленно, с безошибочной точностью, возвращался в нужное положение посередине стола. Толпа, притаив дыхание, с глубоким и почтительным вниманием следила за Мэтью. Под ярким светом ламп его холеные белые руки скользили по гладкому сукну как светлые амебы в зеленом пруду. Его прикосновения к Кию были так же легки и осторожны, как прикосновения женщины. Виски сделала его твердым, как скала. Он переживал величайшее счастье, какое могла ему дать жизнь. Возможность показать множеству толпившихся вокруг людей в свое замечательное хладнокровие и ловкость в игре, быть предметом всеобщего восхищения и зависти. Их лесть давала пищу его суетному тщеславию. Когда он сделал 39, он важно прервал игру, снова намелил ки и, демонстративно пренебрегая шаром, который выгодно стоял над самой лузой, занялся длительной трудной задачей сделать бортовой карамболь. Ему это удалось, и тремя быстрыми последовательными ударами он довел число выигранных им очков до 50 раздалась целая буря одобрительных восклицаний. — Продолжайте, сэр, не бросайте игру. Покажите, сколько вы можете еще сделать.